Отряд 13. -й. Казуаровые. Хиппарок Триорнитхес. Только в 1789 году, когда появилось описание путешествия губернатора Филиппа в ботани Бей, ученый мир впервые узнал, что в Австралии также водятся короткокрылые. Вид, названный в том сочинении новоголландским казуаром, в настоящее время носит название эму. Эму вместе с казуарами составляет одно семейство казуаровых, хиполоктрионес, которых в настоящее время насчитывают 10 видов. Отличительными признаками этого семейства являются килеватый клюв, трехпалые ноги и перья, имеющие добавочный ствол такой же длины, как и главный. Казуары – «хипалектрионидая» характеризуется волосистым оперением, прямым сжатым с боков клювом, костяным шлемом различного устройства, защищающим голову, короткими толстыми трехпалыми ногами и короткими крыльями, лишенными настоящих маховых перьев. Из видов этого рода ранее других стал известен новоголландский казуар «хипалектрио галеатус» черного цвета, шея спереди фиолетовая, по сторонам синяя, сзади сургучно-красная. Все путешественники согласно сообщают, что новоголландские казуары населяют дремучие леса и здесь ведут замкнутую жизнь. При малейшей опасности они тотчас же убегают и тщательно скрываются от человеческого взора. Казуары, которые привозятся в Европу, ловятся молодыми и выращиваются туземцами. Этим объясняется то обстоятельство, что большая часть их оказывается довольно ручными, кроткими и доверчивыми, тогда как их природному нраву свойственны совершенно противоположные качества. Я считаю их гораздо умнее, но и решительно злее прочих страусов. Всякое необыкновенное явление приводит их чуть ли не в ярость. Он беспощадно нападает на рассердившего его противника. Все равно, человек ли это или животное, яростно набрасывается на него и старается нанести удары как клювом, так и ногами. Во всех зоологических садах сторожа больше боятся этих птиц, нежели больших кошек. У этих последних гневное настроение можно узнать по выражению лица и вовремя избежать опасности, Между тем, как козуар приходит в раздражение без всякой причины, и от него ежеминутно можно ожидать самой скверной выходки. Голос козуара тихий горловой звук, выражающий хорошее расположение духа. В раздраженном состоянии козуар фыркает наподобие кошки или совы. Пищу его составляют преимущественно растительные вещества. Относительно размножения козуара, Еще не собрано достаточно сведений, но есть основания предполагать, что в этом отношении они ничем не отличаются от настоящих страусов».